Глава 42 Пока меня везли в отделении, я успел поверить своим конвоирам, кто я такой. Моя фамилия была им знакома, но а уж моя нами программа тем более, и поэтому единственное, что их поначалу насторожило, мое лицо, которое по причине некоторых дефектов не очень соответствовало привычному образу. В салоне милицейские машины было темно, и сержант долго подсвечивал зажигалкой, пока не сказал убежденно «Точно он!». С этой фразой отношение ко мне тотчас переменилось. Упреждая возможные вопросы, я поведал своим спутникам о том, что на меня напали неизвестные, заковали в наручники, избили, и я лишь чудом спасся. Об Орехове я, разумеется, не упоминал. Меня привезли в отделение, избавили от проклятых наручников, и я даже смог улыбаться, что не доставляло мне удовольствия, а одни только мучения. Слишком сильно подпортил мне лицо Орехов. Потом я писал заявление, письменно повторяя всю эту белиберду про неведомых бандитов. А сержант тем временем вызванивал Мартынова, которого я попросил срочно разыскать. Раньше, чем Мартынов примчался, какой-то фоторепортер. У меня совершенно не было желания ему позировать, но он оказался настырным малым и отщелкал едва ли не целую пленку. Рассказывать я ему ничего не стал. Хотя он очень настаивал, и, в конце концов, нелегкий труд общения с прессой взял на себя сержант. Он скупо поведал репортеру о бандитах, посягнувших на жизнь известной телезвезды. Я представил, что завтра напечатают газеты, и мне заранее захотелось дать опровержение. Мартынов приехал приблизительно через час. Ворвался в отделение, увидел мое разбитое лицо и по багрове взрычал. «Это вам даром не пройдет!» «Это не мы!» — испуганно воскликнул сержант. не они — подтвердил я и засмеялся, поняв, что Мартынов решил, что меня отделали стражи порядка. Только тогда он догадался. — Орехов? — спросил куротко. — Какие-то бандиты, — проявил я осторожность. — Было темно, и я не рассмотрел их лиц. Мартынов подозрительно посмотрел на меня. — Ладно, разберемся, — сказал он. — Заявление ты написал? Дай-ка посмотрю. Пробежал глазами мое вранье, скупо усмехнулся и порвал заявление на мелкие клочки. идем сказал он и уже сержанту я его забираю твоему начальнику я утром перезвоню он будет в курсе мы вышли на улицу было темно и ветрено орехов спросил мартынов да я рассказал ему все как было сволочь дал оценку со мартынов пошли у него в машине был радиотелефон по этому телефону он в течение пяти минут разыскал орехова тот был дома «Подъезжай в прокуратуру», — сказал Мартынов, и я увидел, что он с трудом сдерживает гнев. «Да, прямо сейчас. Ты не догадываешься. Это связано с Колодиным. Так что жду. Хотя я на твоем месте попросту застрелился бы. Это был бы лучший выход. Для всех и для тебя в том числе». Орехов что-то ему ответил, и Мартынов швырнул трубку, уже не в силах сдержать бешенство. Минуту он сирил, ничего не предпринимая. Потом сказал... «Скажи, куда тебя вести Меня никуда не надо отвозить. Надо брать Орехова за жабры, это же шанс. Он подставился так, что ему уже не выкарабкаться. Мартынов подумал. Хорошо, — сказал он после паузы. Сейчас я возьму двух милиционеров, и мы поедем в тот дом, где Орехов бил тебя. Дом-то помнишь? Нет, честно признался я. Даже не представляю, где это находится. А патруль тебя где забрал? Тоже не знаю, я ведь не москвич. Мартынов вздохнул, велел мне ждать и ушел. Вернулся он через несколько минут с теми самыми патрульными сержантами, и мы вчетвером поехали на улицу, на которой меня задержали. У знакомого мне телефона автомата остановились. Теперь мне предстояло вывести моих спутников к нужному дому. Первые 200 или 300 метров я еще чувствовал себя достаточно уверенно, но очень скоро стал путаться. А уж о том, чтобы найти тот самый переулок и тот самый дом, и речи быть не могло. В конце концов, после того, как мы не меньше двух часов проплутали по улицам, Мартынов отпустил милиционеров. Выглядел он крайне удрученным. «Плохо дело», — признал он. «Все-таки придется тебе в АК прятаться». «И не подумаю», — вскинулся я. «Ты на амбразуру-то не кидайся». «Да этот Орехов у нас вот где!» Я сжал руку в кулак. «Знаешь, что он сказал мне по телефону?» «Уж не у тебя ли, — говорит сейчас этот Колодин, — молодец, — говорит Мартынов, — что ты этого голубчика сцапал. Вези его скорее в прокуратуру. На него ведь ордер давно выписан. И голос такой, знаешь, с издевкой. Чувствует свою неуязвимость». «А это...» — я показал на свое лицо. «Этого мало, чтобы его засадить? Он же собирался меня убить!» «Он тебя даже не видел», — сказал Мартынов и вздохнул. «Ты понимаешь...» У тебя нет свидетелей, и дом тот самый ты найти не можешь. — Не видел, — передразнил я. — А физиономию ему кто в таком случае подпортил? Я! — О, физиономия — это сильный аргумент, — со вздохом признал Мартынов. — Мне Орехов сразу сообщил, что сидит дома, лечится. Возвращался с работы, какие-то хулиганы попросили у него закурить. Ну а дальше, ты понимаешь... — Врет! — Недоказуемо. «Врет же!» «Недоказуемо!» Со спокойным упрямством повторил Мартынов. «Я за это упрямство на него даже не злился. Понимал, что он абсолютно прав». «Так что давай я тебя отвезу туда, куда ты попросишь», предложил он. «А я тем временем подсуечусь. Узнаю, что можно сделать». Он отвез меня на квартиру, где я прятался все последнее время и уехал. Вернулся он уже утром и был чернее тучи. У меня сердце упало, когда я его увидел. — Тебе надо уехать, — сказал Мартынов. — Иначе я не могу тебе ничего гарантировать. — Неужели все так плохо? — Плохо, — кивнул он. — Но обычно хватает и десятой доли того, что натворил Орехов, чтобы стопроцентно упрятать человека за решетку. — Обычного человека, — поправил меня Мартынов. — Вся штука в том, что Орехов не хулиган из подворотни, а прокурорский работник. Я сегодня ночью разговаривал со своим шефом, поднял его с постели и все рассказал. Он спрашивает, есть у тебя стопроцентно надежный компромат на Орехова? Я говорю, нет. А он мне тогда сиди, и чтобы я больше об этом не слышал. Но как же? Мартынов поднял руку, останавливая меня. Есть такое правило, своих не сдавать, — сказал он. И Орехова возьмут за шиворот только в том случае, если прикрывать его будет уже совсем невозможно. Ты пойми, что это целый организм. У Орехова есть начальники, которые за него отвечают. Есть люди, которые подписывали хорошие характеристики на него, когда он перешагивал с одной ступени служебной лестницы на другую. В конце концов, есть тот, кто подписывал ордер на твой арест. И всем этим людям невыгодно признать, что Орехов негодей, потому что он их человек. Говорю же, это организм, клан. Мой шеф входит в другой клан. И начать преследование Орехова — это не одного Орехова зацепить, а объявить войну целому клану. Никто на это не пойдет. — ни при каких условиях? — Ну почему же? — сказал Мартынов, явно стараясь подсластить пилюлю. — Выход есть. Надо, чтобы кто-то дал против Орехова стопроцентно надежные показания. Такие, чтобы от него все его покровители отшатнулись. Вот тогда ты и вздохнешь свободно. — Я найду такого человека! — Мартынов посмотрел на меня с сомнением, которое я даже не пытался скрыть. «Найду», — упрямо повторил я. «Вот только немного приду в себя». «Что ты надумал?» «Мы уедем на время из Москвы. Всей группой. Заляжем на дно. И никто не сможет нас потревожить. Тем временем что-нибудь придумаем». «Молодец», — похвалил Мартынов. Он думал, что мы расстаемся надолго.